Глава 4. Мы ехали к месту назначения в просторном фургоне. Двенадцать человек, трое японцев, я водитель и семеро магов, лучших телекинетиков клана, которых лично отобрали охотники на демонов. «Нервничаешь?» — я покосился на Хирика, сидевшую рядом со мной. Вопросы девушки были довольно очевидными и слегка меня раздражали, но я счел, что грубить сейчас не стоит, потому лишь коротко кивнул. «Конечно, я нервничал. Мало того, что меня держат под постоянным контролем, так еще и отправили из одного пекла в другое. Практически сразу. В бой, в котором я вообще бесполезен». Долбанный Разумовский с каждым днем раздражал меня все больше и больше. И я очень рассчитывал, что после сегодняшней ночи мы с ним попрощаемся навсегда. Ну ладно, возможно, не сегодня, а через пару дней. Все же я сильно сомневался, что мне откроют доступ к энергии сразу, как только мы грохнем тварь. Да и плюс глава клана задолжал мне паргонский камень. Это тоже был весомый аргумент еще какое-то время продолжить играть дурачка. «Не переживай, сомнения порождают слабость, а она ведет к поражению». Я скривился, будто съел здоровенную ложку васаби. «Восточная мудрость...» «Жизненный принцип», — усмехнулась девушка. «Не стоит бояться неизбежного. Мы уже движемся ему навстречу». «Неизбежно — это, конечно, прекрасно, но мне бы хотелось находиться как можно дальше от всего этого, если честно». Японка кивнула. «Понимаю, но не всегда наши желания совпадают с реальностью. Тебе не стоит думать о плохом, Кирилл. Все самое тяжелое достанется нам, а ты просто сделай то, что требуется. Уверена, у тебя все получится». Я вздохнул и прикрыл глаза, не став ничего отвечать. В чем-то девушка была права. Не стоило нервничать понапрасну, ни к чему хорошему это не приведет. Мы остановились под мостами недалеко от парка. Проверив оружие и готовность заклинаний, маги начали покидать фургон. Я подхватил свой клинок и, пробежавшись по резерву энергии, последовал за ними, покинув автомобиль последним. Не буду скрывать, мысль свинтить прямо сейчас не покидала меня все то время, пока мы ехали в южную часть столицы. Только вот это было бессмысленно. Сейчас ни один магазин не продаст мне батарейку, а без запаса энергии нечего и думать о побеге. Конечно, когда мы погрузились в фургон, Разумовский выдал мне одну стекляшку. Одну, сука! Видимо, посчитал, что пяти прыжков в грядущем деле хватит выше крыши я же не был так уверен, но спорить не стал чтобы не провоцировать лишнее подозрения тем более что роль которую в операции мне отвел глава клана была достаточно эпизодической основную работу должны были сделать маги телекинетики и два отряда наемников первый которым руководила хирика являлся основной ударной силой второй с представителями которого я не успел познакомиться какие то чукотские шаманы должен был сыграть роль поддержки и развоплотить демона с помощью довольно сложного ритуала. Чтобы его провести, требовалось синхронизировать одновременный и направленный на сущности изнанки выброс трех источников энергии. Проблема состояла в том, что алтари для него устанавливались прямо сейчас, а энергетические помехи, создаваемые тварью, не позволяли нормально пользоваться средствами связи. И именно для этого был нужен я. Как только японцы свяжут демона боем, а телекинетики начнут его замедлять, шаманы должны были одновременно активировать свои заклинания. Моей задачей было прыгнуть ко всем трем алтарям и отдать команду об их активации. И сделать это нужно было в промежуток менее 10 секунд, «Держимся поближе к друг другу, но не слишком близко, двигаемся цепочкой. По данным аналитиков и сигнатуре энергетических колебаний, тварь скрылась в складке реальности, где-то в центре парка. Нам повезло, что она не переместилась в другое место, как было раньше. С востока и запада идут еще две группы, они и будут нас прикрывать», сказал собравший вокруг себя бойцов Денис. Высокий, худощавый и рыжебородый мужчина был главой нашей группы. «Прыгун, ты держишься рядом со мной. Когда группа Хирика вступит в бой, я сразу же отправлюсь к первому алтарю». Денис кивнул, передав мне свой телефон. Там были открыты фотографии тех мест, где сейчас работали шаманы. Потратив меньше минуты на изучение снимков, я вернул девайс командиру. «Выдвигаемся». Чуть рассредоточившись, мы начали движение. Хирика и ее товарищи шагали чуть впереди, выстроившись треугольником. В его вершине стояла девушка, заблаговременно обнажившая свой клинок. Сейчас тот отливал синеватым светом. Подумав, я тоже вытащил вакидзаси из ножен, оставив их в другой руке. Кто знает, может времени, чтобы его достать у меня не будет? Заснеженный парк пустовал. Одинокие фонари освещали небольшое пространство вокруг себя, выхватывая из воздуха кружащиеся снежинки. Стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь скрипом наших шагов. Неожиданно у меня заболела голова. Боль прострелила череп всего на секунду, но я, совершенно этого не ожидав, дернулся. И Денис, шедший неподалеку от меня, это заметил. «Все в порядке?» Я не успел ответить. В голове раздался незнакомый скрипучий голос. «Ты пришел, вор!» А затем, в паре десятков метров от нас, прямо в воздухе появились клубы дыма. Они находились в постоянном движении, переплетаясь, проходя друг через друга и постоянно увеличиваясь в размерах. Народ мгновенно рассыпался дугой, японцы же, в свою очередь, встали как вкопанные Видимо, это было что-то вроде портала или перехода из нави. Формирование врат заняло не больше десятка секунд. Раздувшись до размеров грузовика, клубы дыма взорвались ярко-красной вспышкой и выплюнули на оцепленную магами поляну нечто. Тварь выглядела гротескно, напоминая комбинацию частей разных чудищ. Одна его конечность состояла из толстенных щупалец, другая напоминала огромный костяной тесак. Голова, приплюснутая и вытянутая, с бесчисленным количеством ярко-красных точек, по всей видимости, заменяющий демону глаза. Мощные ноги, заканчивающиеся массивными копытами, согнутые назад стальные балки. По хребту шел какой-то сегментарный нарост, поочередно открывающий разные части. Вокруг твари, словно снежинки, кружились какие-то желтые лепестки. — Приготовиться! — крикнул Денис, но опоздал. Демон не стал ждать, пока мы соберемся. И спустив звенящий вопль, он крутанулся на месте и, раскрыв сегменты на хребте, выпустил из них несколько десятков ярко-алых шаров. Они с невероятной скоростью устремились к магам. Незащитные амулеты, неэнергетические ни щиты, ничего из того, чем мы пользовались не спасло от этого удара. Полтора десятка человек в одно мгновение рассыпались на атомы, стоило лишь шарам твари соприкоснуться с их телами. Кому-то повезло уклониться, но таких было меньшинство. В воздухе мелькнули несколько заклинаний, но они просто отскочили от шкуры твари, напоминающей крабий панцирь. Я бросился в снег за мгновение до того, как в ближайших магов попали выстрелы твари. Через секунду почувствовал справа невероятный жар, но все же рискнул встать, разумно полагая, что валяться на одном месте во время такого света совсем небезопасно. Бросил взгляд на то место, где только что стоял Денис, и содрогнулся. От него остался лишь обугленный труп. Единственными, кто не растерялся и уцелел после этого удара, оказались японцы. Хирика и ее друзья уже бежали к демону, заходя на него с трех сторон. Здоровяк на ходу выпустил по сущности несколько стрел, и, к моему удивлению, каждая из них пробила его шкуру. Вновь раздался рык. Одним прыжком, переместившись на несколько метров, демон попытался раскидать охотников. Но они бросились в расцепную уклонившись от ударов щупальцами, и сделали это только для того, чтобы через секунду снова напасть. На этот раз синхронно. Я понял, что настал мой черед. Вызвав в памяти первую фотографию, прыгнул и чуть не налетел на одетого в какие-то национальные одежды шамана. «Кирилл?» — он вопросительно посмотрел на меня. «Десять секунд!» «Начинай отсчет!» — бросил я и снова прыгнул. Второй шаман выглядел просто как приезжий гость столицы. Молодой парень нервничал, и когда я оказался рядом, постукивал себя пальцем по подбородку. Увидев меня, он вздрогнул. «Семь секунд!» Третий прыжок и последний алтарь. Старик с длинными седыми усами в меховой шапке и шубе хладнокровно смотрел на меня. «Время!» «Три секунды!» выдохнул я тело слегка ломило мне еще ни разу не доводилось совершать такое количество прыжков за столь короткий промежуток времени старик кивнул он повернулся к небольшому чуть выше пояса алтарю установленному в снегу только сейчас мне удалось разглядеть как он выглядит ветвистая деревяшка разукрашенная разными символами и обвязанная разноцветными ленточками сверху на ней был закреплен череп какого- то рогатого животного Шаман положил руку на эту костяшку, как раз между рогами, и активировал заклинание. Из алтаря прямо в небо ударил столб белоснежного света, и одновременно с этим в двух других точках парка появились точно такие же. Достигнув какого-то своего лимита, заклятия на секунду замерли, а затем устремились в одну точку, к земле. Со стороны это выглядело, будто я очень близко наблюдал за полетом кометы. Раздался гулкий удар и земля под нами содрогнулась. Снег в диаметре несколько метров вокруг алтаря растаял, обнажив пожухлую траву. Неужели успели?» Как выяснилось, через секунду радовался я преждевременно. Поток энергии, все еще соединенный с алтарем, неожиданно окрасился красным цветом. Шаман отнял руки от черепа и предупреждающе вскрикнул, «И только это меня и спасло. Почуяв неладное я мгновенно переместился». Первым в памяти всплыло то место, где пришлось оставить тело Дениса. Прыжок и снова грохот, на этот раз куда более громкий. Покрасневшие потоки энергии, которые должны были ударить в сущность из НАВИ, теперь рассеивались в воздухе, будто дымный след от самолета. Кажется, план Разумовского трещит по швам. Тварь и японцы все еще сражались. Удивительно, но с помощью своих катан, оказывается, у мужчины не тоже были, Эти ребята умудрялись отражать удары колоссальной силы. Охотники на демонов кружили вокруг своей жертвы, не останавливаясь ни на секунду. Тот мужчина в костюме, кстати, он его так и не снял и пренебрег даже курткой, вообще вытворял что-то немыслимое. Он постоянно убирал катану в закрепленные на бедре ножны и в невообразимо быстрых рывках совершал странные пассы руками. Приглядевшись, я заметил, что от его пальцев словно тянутся тонкие стальные нити, которыми он то задерживал удары твари, то наносил хлесткие удары. В тех местах, где эти нити прикасались к шкуре сущности, появлялись тонкие светящиеся рубцы. Они быстро затягивались, но японец не унывал. Он вновь и вновь пытался отсечь твари сегментированный нарост на хребте. Здоровяк тоже находился в движении. Когда демон оказывался слишком близко, он использовал катану, останавливая монструозные удары. Но как только сущность переключалась на кого-то другого, тут же снимал со спины многозарядный арбалет и начинал обстреливать противника, целясь ему в морду. Но самым невероятным из японских бойцов была Хирико. Я никогда прежде не видел, чтобы человек выписывал в воздухе такие кульбиты. Наблюдая за ее техникой боя, я не понимал, как можно отталкиваться от воздуха. Девушка была стремительной, жесткой и одновременно плавной, если того требовал рисунок сражения. Она, единственная не отражала удары демона. Она от них уклонялась, не позволяя твари даже коснуться своего оружия. На моих глазах молодая японка веерообразным движением отрубила сущности несколько щупалец, переместилась ей за спину и перепрыгнула через многометровое создание обратно, обманув его. Еще пара взмахов, и костяной тесак укоротился на добрых полметра. Я не знал, могу ли чем-то помочь и нужна ли вообще моя помощь этим профессионалам. В голове вновь промелькнула мысль убраться отсюда как можно дальше, благо энергия оставалась еще на одно перемещение. Словно почувствовав это, демон резко развернулся, взмахнул своей рукой тесаком отбрасывая хирика и арбалетчика на несколько метров назад и взмыл в воздух. Он прыгал в мою сторону. Увидев это, я уже не раздумывал. Концентрация, теплый вихрь и... Вокруг царила непроглядная темнота. Что за хрень? Я прыгал в оперативный штаб. Оглядевшись, я понял, что не вижу вообще ничего. Благо, в этот раз на всякий случай прихватил с собой телефон. Телефон. Достав его, включил фонарик и удивлённо хмыкнул. Это было явно не Марьино и не место, в котором я уже бывал. Что за чушь? Кругом развороченные перегородки, поломанные стальные шкафы, обломки какого-то оборудования. Я оказался в довольно просторном помещении, напоминающем склад. Судя по обстановке, тут уже давненько никого не было. Я пошёл к ближайшему дверному проёму и оказался в соседнем зале. Тут тоже царил беспорядок. Но мое внимание привлекло другое. Свет фонарика выхватил здоровенную конструкцию, и она показалась мне смутно знакомой. Подойдя ближе, я задумался. Передо мной возвышался алтарь, очень похожий на тот, что на фото показывал Разумовский перед тем, как отправлять нас в Америку, и на тот, что мы нашли в подвале мистера Смита. Похожий? Да нет, это он и был. Переведя взгляд на пол, я убедился, что рисунки те же самые. По какой-то невероятной причине меня перекинуло сюда, а не в оперативный штаб. «Иди ко мне, вор! Я здесь, рядом! Иди ко мне!» Голос, раздавшийся в голове, заставил меня вздрогнуть. Я стремительно развернулся, но никого не увидел. Свет фонарика зацепил лишь пролом в ближайшей стене. «Да что же это такое? Долго еще эта сущность будет со мной разговаривать!» От злости я заскрежетал зубами и решил не задерживаться здесь. Нужно было срочно выбираться. Голос, все еще звенящий в голове, был совсем другим, не похожим на того неизвестного, который вытащил меня из Америки. Хотя я прекрасно понимал, что эта тварь связана с ним. Теперь картинка в голове окончательно сложилась. Разумовский во время нашего разговора, сразу после моего побега, сказал, что мистер Смит провел ритуал, руководствуясь голосом какой-то сущности. И эта сущность велела ему отправить в Москву тварь из Нави для поиска кого-то, кто тоже связан с изнанкой. Если прикинуть, что такой сущностью запросто может быть посланник владыки, и это он околдовал Смита, значит тварь изнанки должна была найти меня». Это подтверждали голоса в голове, которые знали и искали меня. А не получилось это сделать у нее, потому что, вот так ирония, практически сразу после ритуала я отправился в Америку. Посланник, по сути, проделал двойную работу, но результата все же добился. Упорный. Вероятно, на огромное расстояние сущность из Нави перемещаться не умеет. Или у нее есть какие-то ограничения. Сейчас это совсем не важно. Главное, пока все сходится. И Разумовский, сука, по его же словам, знал, кого выслеживает тварь. Меня. Я тот, кто связан с Навью. Хрен его знает, каким образом, но все сходилось. Ублюдочный магистр, судя по всему, решил использовать меня как приманку. И это была одна из причин, по которой он держал карманного прыгуна в заперти и не давал зарядиться. Просто боялся, что без меня тварь не станет вступать в бой. Другой вопрос в том, что теперь делать. Если я нужен посланнику, значит ли это, что тварь из Нави не причинит мне вреда? Судя по ее действиям и количеству убитых магов, надеяться на это не стоило. Не знаю, что там задумал слуга владыки, но у меня нет никакого желания встречаться с сущностью из-за изнанки. Фонарик неожиданно моргнул и погас. Я попытался разблокировать телефон, но понял, что он выключился. «Черт!» Темнота вокруг стояла такая, что хоть глаз выкалывай, все равно разницы никакой. Я сделал еще несколько шагов вперед и прислушался. Кажется, никого. Пройдя чуть вперед, я почувствовал легкое дуновение воздуха и остановился. Сквозняк. Но почему так несет тухлятиной? Спустя несколько гулких ударов сердца, отдающихся в ушах, понял, что в этой тьме нахожусь не в одиночестве. Кожу пронзило легкое покалывание. я обернулся и в раз похолодел. Позади меня, совсем недалеко от алтаря, в клубах дыма, начал формироваться светящийся силуэт. Ореол, окружающий его, озарил помещение, в котором мы оказались, высветив какие-то остовы, техники, ящики и накрытые брезентом коробки. Силуэт формировался быстро, гораздо быстрее, чем в парке. Секунда, и виднеются верхние конечности. Еще мгновение показалась нижняя часть туловища. В воздухе вокруг сущности начали появляться и опадать на пол светящиеся лепестки. С содроганием пришло понимание, что у меня нет энергии даже на самый захудалый прыжок. Я остался один на один с тварью из Нави.